Гитлер ведет игру с целью заключить мир. Спустя 10 дней после начала немецкого наступления на Западе, в тот самый вечер, когда немецкие танки вышли к Абвелю, генерал йодель описав в своем дневнике, как фюрер был вне себя от радости, добавил, что он работает над мирным договором и что Англия может получить сепаратный мир в любое время после возвращения германских колоний. Это было 20 мая. Затем, в течение нескольких недель, Гитлер, по-видимому, не сомневался, что после выхода Франции из войны Англия будет стремиться к заключению мира. Выдвигаемые им условия с точки зрения немцев представлялись исключительно щедрыми, учитывая, что Англия потерпела поражение в Норвегии и во Франции. 24 мая фюрер детально изложил их генералу фон Румштату, выразив при этом свое восхищение Британской империи – и подчеркнув необходимость ее существования. От Лондона он требовал одного – свободы рук в континентальной Европе. Он был настолько уверен, что англичане согласятся с его предложением, что после падения Франции даже не намечал никаких планов относительно продолжения войны против Англии. А его хваленный генеральный штаб, который с прусской тщательностью разработал все в будущем варианты, не надоедал ему со своими планами. Начальник генерального штаба сухопутных войск генерал Гальдер не делает никаких записей по этому вопросу в своем объемистом дневнике. Он больше обеспокоен русской угрозой на Балканах и на Балтике, чем поведением англичан. В самом деле, разве будет Великобритания сражаться в одиночестве, оказавшись в столь безнадежном положении? Особенно сейчас, когда она может заключить мир, сохранив, в отличие от Франции, Польши и других потерпевших поражений стран, свою целостность и свободу. Этот вопрос задавали повсюду, но не на Даунинг-стрит, где как позднее признавался Черчилль, он никогда даже не обсуждался. Однако немецкий диктатор этого не знал, и когда Черчилль публично заявил, что Англии не сдастся, он, вероятно, этому не поверил не поверил даже когда 4 июня по завершении дюнкерской эпопеи Черчилль выступил со своей знаменитой речью о продолжении борьбы на холмах и побережье не поверил даже когда 18 июня после того как петен запросил перемирие Черчилль снова заявил в палате общин о непоколебимой решимости продолжать войну а в заключение другого не менее красноречивого и запоминающегося выступления сказал Давайте напряжем все свои усилия, чтобы каждый выполнил свой долг, и будем помнить, что если Британская империя и ее содружество просуществуют тысячу лет, то люди скажут, это был их звездный час. Это могли быть просто высокопарные слова талантливого оратора. Так должно быть думал и Гитлер, будучи сам блестящим оратором. Его уверенность, вероятно, подкреплялась итогами зондажа в столицах нейтральных государств и призывами покончить с войной, исходившими оттуда. 28 июня Гитлер получил от Папа Римского конфиденциальное послание. Аналогичные обращения были адресованы Муссолини и Черчиллю, в котором глава Ватикана предлагала свое посредничество в интересах установления справедливого и почетного мира. В своем обращении папа подчеркивал, что прежде чем предпринимать такой шаг, он желал бы удостовериться, как будет воспринято его предложение заинтересованными сторонами. Король Швеции также проявлял активность, предлагая свои услуги в деле заключения мира между Лондоном и Берлином. В Соединенных Штатах германское посольство во главе с Гансом Томпсоном, поверенным в делах, Расходовала каждый доллар, на который могло наложить лапу, на поддержку изоляционистов, высказывавшихся против вступления Америки в войну, тем самым подталкивая Англию к отказу от ее продолжения. Захваченные документы Германского Министерства иностранных дел изобилуют донесениями Томпсона, который докладывал в Берлин об усилиях посольства склонить американское общественное мнение в пользу Гитлера. Тем летом в США проходили партийные съезды, и Томсон всеми силами стремился оказать влияние на внешнеполитические программы партии, особенно республиканской. Например, 12 июня под грифом «совершенно секретно, срочно» он сообщил в Берлин, что хорошо известный конгрессмен-республиканец, тесно сотрудничающий с германским посольством, Предложил за 3000 долларов пригласить 50 конгрессменов-республиканцев, поддерживающих программу изоляционистов, на съезд республиканцев, с тем, чтобы они могли воздействовать на остальных делегатов в поддержку изоляционистской внешней политики. Тот же тесно сотрудничающий конгрессмен докладывал в Берлин Томпсон просит 30 тысяч долларов, чтобы оплатить рекламу в американских газетах на всю полосу под заголовком «Держать Америку вне войны». На следующий день Томпсон писал в Берлин о новом проекте, который он обсуждает с неким американским литератором. В данном случае вопрос сводился к тому, чтобы пять хорошо известных американских писателей написали книги, от которых он ждет больших результатов. На осуществление этого проекта ему потребуется 20 тысяч долларов, сумма, которую через несколько дней одобрил Риббентроп. Одним из первых публичных высказываний Гитлера о его надеждах на мир с Англией явилось его интервью с Карлом фон Вигандом, корреспондентом газетного магната Херста, которое было опубликовано в нью-йоркском Джорнел Американ 14 июня. Спустя две недели Томпсон информировал Германское министерство иностранных дел о том, что отпечатал допол дополнительно 100 тысяч экземпляров этого интервью и что ему удалось, кроме того, через надежного агента убедить изоляциониста члена Палаты представителей Торкелсона, республиканец от штата Монтана, включить интервью фюрера в «Конгрешн Рекорд» протоколы Конгресса от 22 июня. Это еще раз гарантирует его самое широкое распространение. Нацистское посольство в Вашингтоне хваталось за любую соломинку. Однажды летом пресс Аташе посольства пытался протолкнуть идею, которая, по его словам, была предложена неким Фултоном Луисом, радиокомментатором, которого Аташе характеризовал как искреннего поклонника Германии фюрера исключительно уважаемого американского журналиста. Фюреру нужно будет обратиться к Рузвельту с телеграммой, приблизительно следующего содержания. «Вы, господин Рузвельт, неоднократно взывали ко мне, и я всегда выражал желание избежать кровопролитных войн. Я не объявлял войну Англии, наоборот, я всегда подчеркивал, что не желаю уничтожения Британской империи». Мои неоднократные просьбы к Черчиллю проявить здравомыслие и согласиться на заключение почетного мира упорно им отвергались. Я вполне осознаю, что Англия жестоко пострадает, когда я отдам приказ начать тотальную войну против британских островов. Поэтому я прошу вас обратиться от своего имени к Черчиллю и убедить его отказаться от бессмысленного упрямства. Льюис добавил, что Рузвельт, конечно, даст грубый и извительный ответ, но это не играет роли. Такое обращение произвело бы глубокое впечатление как на Северную Америку, так и на Южную Америку. Адольф Гитлер не принял рекомендации Льюиса, однако Министерство иностранных дел в Берлине телеграфом запросило свое посольство, насколько авторитетен упомянутый радиокомментатор в Америке. Томсон ответил, что Льюис пользовался успехом в последнее время, но по сравнению с ведущими американскими комментаторами никакого политического веса не имеет. Черчилль был несколько обеспокоен, судя по его мемуарам, усилиями определенных кругов через Швецию, Соединенные Штаты и Ватикан прозондировать возможность заключения мира с Англией и, убедившись, что Гитлер пытается максимально использовать такие настроения, принял решительные контрмеры. Узнав о попытках немецкого поверенного в делах в Вашингтоне Томпсона начать переговоры с английским послом, Черчилль по телеграфу предупредил, чтобы лорд Лотиан ни под каким видом не отвечал на послание немецкого поверенного в делах. Королю Швеции, который настойчиво требовал, чтобы Великобритания пошла на мирное урегулирование, непреклонный премьер-министр подготовил твердый ответ. Прежде чем любое подобное требование или предложение будет рассмотрено, необходимо, чтобы Германия не на словах, а на деле, дала надежные гарантии восстановления свободной и независимой Чехословакии, Польши, Норвегии, Дании, Голландии, Бельгии и прежде всего Франции. В этом заключалась позиция Черчилля, и, вероятно, никто в Лондоне не собирался ставить такую позицию под угрозу путем заключения мира, гарантирующего сохранение Англии, но оставляющего народы стран, порабощенных Гитлером, на положение рабов. Но этого не понимали в Берлине, где были уверены, что с войной в сущности покончено. Вторую половину июня и первые дни июля Гитлер все еще надеялся получить из Лондона известие о готовности английского правительства сдаться и заключить мир. 1 июля он говорил новому итальянскому послу Дино Альфиере, что не может даже представить, чтобы кто-либо в Англии всерьез верил в победу. И Верховное командование ничего не предпринимало для продолжения войны против Англии. Но на следующий день после разговора с итальянским послом ОКВ наконец издало первую директиву по этому вопросу. Это был скорее нерешительный приказ. Фюрер и Верховный главнокомандующий вооруженными силами решил. Первое. При наличии определенных предпосылок, важнейшей из которых является завоевание превосходства в воздухе, может стать вопрос о высадке в Англии. Ввиду этого дата пока не назначается. Приготовление к проведению операции начать как можно раньше. Прохладное отношение Гитлера к идее вторжения на Британские острова и его уверенность, что такая операция в конце концов окажется ненужной, нашли отражение в заключительной фразе директивы во всех приготовлениях учитывать что план высадки в англии отнюдь еще не является твердым и что речь идет лишь о подготовке возможной операции когда чана встретился с фюрером 7 июля в берлине у него сложилось впечатление судя по записям в его дневнике что нацистский главарь в растерянности и не может пока что принять решение он по видимому склонен продолжать борьбу и обрушить бурю гнева из стали на голову англичан Однако к окончательному решению он еще не пришел, и по этой причине откладывает свою речь, в которой, как он выразился, должно быть взвешенным каждое слово. 11 июля Гитлер собрал своих военачальников в Оберзальцберге, чтобы узнать их мнение по этому вопросу. Адмирал Рейдер, флоту которого пришлось бы перебрасывать армию вторжения через ла имел в этот день продолжительный разговор с фюрером. Ни тот, ни другой не проявили особого желания тщательно рассмотреть возникшую проблему. По существу основной часть времени они посвятили обсуждению вопросов, связанных с развертыванием военно-морских баз в Тронхейме и Нарвике, Норвегия. Верховный главнокомандующий, судя по конфиденциальному докладу адмирала о прошедшей встрече, находился в подавленном настроении. Он поинтересовался у адмирала, произведет ли эффект намеченное выступление в Рейхстаге. Адмирал ответил, что речь произведет эффект, если ей будет предшествовать концентрированный налет на Англию. Напомнив своему шефу, что английские военно-воздушные силы наносят ощутимый урон немецким военно-морским базам Вильгельсхафене, Гамбурге и Киле. Адмирал высказал мнение, что Люфтваффе следовало бы немедленно активизировать свои действия против англичан. Что касается вторжения на Британские острова, то к этим планам командующий военно-морскими силами отнесся довольно сдержанно. Он настоятельно советовал, чтобы оно было предпринято только как последнее средство вынудить Англию пойти на заключение мира. Он, Редер, убежден, что Англию можно принудить запросить мир, перерезав ее артерии снабжения посредством беспощадной войны подводного флота, воздушных налетов на конвои и сильных воздушных налетов на ее главные центры. Поэтому командующий военно-морскими силами редер не может выступать в поддержку идеи вторжения в Англию, как в случае с Норвегией. Далее адмирал принялся подробно и долго объяснять трудности, связанные с таким вторжением, которые, вероятно, несколько охладили Гитлера. Охладили, но и убедили. Ибо Редер отметил, что фюрер также рассматривает вторжение как последнее средство. Спустя два дня после разговора с адмиралом 13 июля в Берхов на совещание с Верховным главнокомандующим прибыли генералы. Они нашли фюрера все еще озадаченным поведением англичан. Фюрера записал в тот вечер в своем дневнике Гальдер Больше всего занимает вопрос, почему Англия до сих пор не ищет мира. Но теперь для него стало ясно одна из причин. Гальдер это отметил. Он, как и мы, видит причину этого вопроса в том, что Англия еще надеется на Россию. Поэтому он считает, что придется силой принудить Англию к миру. Однако он несколько неохотно идет на это. Причина. Если мы разгромим Англию, вся Британская империя распадется. Но Германия ничего от этого не выиграет. Разгром Англии будет достигнут ценой немецкой крови, а пожинать плоды будут Япония, Америка и другие. В тот же день Гитлер в письме к Муссолини с благодарностью отклонял предложение дучи использовать итальянские войска и самолеты для вторжения в Англию. Из этого письма очевидно, что фюрер наконец начинал приходить к определенным выводам. Я столько раз обращался к Англии с предложением заключить соглашение, даже сотрудничество, и в ответ на это со мной обращались так бесчестно, — писал он, — что теперь я убежден, что любой новый призыв к разуму будет также отвергнут, ибо в этой стране в настоящее время правит не разум». Тремя днями позднее, 16 июля, нацистский правитель наконец принял решение — Он издал директиву номер 16 о подготовке операции по высадке войск в Англии. Поскольку Англия, несмотря на свое бесперспективное военное положение, все еще не проявляет никаких признаков готовности к взаимопониманию, я решил подготовить если нужно, осуществить десантную операцию против Англии. Цель этой операции — устранить английскую метрополию как базу для продолжения войны против Германии. И если это потребуется, полностью захватить ее. Операция получила кодовое название «Морской лев». Приготовление планировалось закончить за месяц. Если нужно, осуществить десантную операцию. Несмотря на то, что интуиция подсказывала, что такая необходимость возникнет, он, как явствует из директивы, не был в этом уверен. Это «если» все еще оставалось большим знаком вопроса, когда Адольф Гитлер вечером 19 июля поднимался на трибуну в Рейхстаге, чтобы сделать свое последнее предложение Англии заключить мир. Это было последнее продолжительное выступление фюрера в Рейхстаге и последнее выступление, услышанное автором этих строк. В тот же вечер я записал свои впечатления. Гитлер, которого мы видели сегодня вечером в Рейхстаге, предстал завоевателем, и, сознавая это, тем не менее, настолько искусно играл, настолько владел умами немцев, что непоколебимая уверенность завоевателя великолепно сочеталась с почтительным смирением. Это всегда хорошо воспринимается широкими массами, когда они знают, что наверху настоящий человек. Его голос звучал сегодня гораздо тише, вопреки обыкновению. Он редко повышал голос на трибуне и ни разу не перешел на истерический крик какой мини не раз приходилось слышать с этой трибуны. Разумеется, его длинная речь изобиловала фальсификациями истории и щедрыми вкраплениями оскорблений в адрес Черчилля. Но по тону она была умеренной, учитывая исключительно благоприятные для Германии обстоятельства, умело выстроенной, что позволяло ему рассчитывать на поддержку не только своего народа, но и нейтралов, и подбросить широким слоям англичан пищу для раздумий. Из Британии, — сказал он, — я слышу сегодня только один крик не народа, а политиканов о том, что война должна продолжаться. Я не знаю, правильно ли представляют себе эти политиканы, во что выльется продолжение борьбы. Верно, они заявляют, что будут продолжать войну, а если Великобритания погибнет, то будут продолжать войну из Канады. Я не могу поверить, что под этим они подразумевают то обстоятельство, будто английскому народу придется перебраться в Канаду. Очевидно, в Канаду поедут те джентльмены, которые заинтересованы в продолжении войны. Боюсь, народу придется остаться в Британии и увидеть войну другими глазами, нежели это представляется их так называемым лидером в Канаде. Поверьте мне, господа, я питаю глубокое отвращение к подобного рода бессовестным политиканам, которые обрекают на гибель целые народы. У меня вызывает почти физическую боль одна только мысль, что воле судеб я оказался тем избранным лицом, которому придется наносить последний удар по структуре, уже за зашатавшейся в результате действий этих людей. Мистер Черчилль будет к тому времени в Канаде, куда, несомненно, уже отосланы деньги и дети тех, кто принципиально заинтересован в продолжении войны. Однако миллионы простых людей ждут великие страдания. «Мистеру Черчиллю, пожалуй, следовало бы прислушаться к моим словам, когда я предсказываю, что Великая Империя распадется, империя, разрушение которой или даже причинение ущерба которой никогда не входило в мои намерения». Сделав таким образом выпад против упрямого премьер-министра и предприняв попытку оторвать английский народ от него, Гитлер подошел к самой сути своей большой речи. В этот час я считаю долгом перед собственной совестью еще раз обратиться к разуму и здравому смыслу как Великобритании, так и других стран. Я считаю, что мое положение позволяет мне обратиться с таким призывом, ибо я не побежденный, выпрашивающий милости, а победитель, говорящий с позиции здравого смысла. Я не вижу причины, почему эта война должна продолжаться. Примечание. Затем последовала беспрецедентная в истории Германии колоритная сцена, когда Гитлер, неожиданно прервав свою речь, принялся вручать Маршалские жезлы 12 генералам и специальный, сродни королевским, жезл Герингу, которому было присвоено вновь введенное звание рейхс-маршал Великого Германского рейха, ставивший его выше всех других маршалов. Он был также награжден Большим Железным Крестом, единственный случай за всю войну. Гальдера в этой лавине фельдмаршалских званий обошли. Его повысили только на один ранг из генерал-лейтенантов в генералы. Такое неразборчивое присвоение маршальских званий Кайзер за всю Первую мировую войну произвел фельдмаршала только пять генералов, и даже Людендорф не был удостоен этого звания. Несомненно, помогало Гитлеру задушить даже скрытую оппозицию среди генералов, что в прошлом имело место трижды. Поступая таким образом, Гитлер хоть и умалял ценность высших воинских рангов, но достигал поставленной цели – укреплял свою власть над генералами. Фельдмаршалы были произведены девять армейских генералов – Браухич, Кейтель, Рунштадт, Бок, Лейб, Лист, Клюге – Вицлебен, Рехенау и три генерала Люфтваффе – Мильх, Кёсселеринг и Шперли. И все. В детали он не вдавался, не внес никаких конкретных предложений относительно условий для заключения мира, относительно того, что же будет в случае заключения мира с сотнями миллионов людей, находящихся в настоящее время под нацистским ермом в захваченных немцами странах. Но в тот вечер в Рейхстаге нашлось бы очень немного людей, если бы вообще нашлось, которые считали, что на этой стадии нужно что-то детализировать. Я общался с довольно многими высокопоставленными лицами и офицерами при закрытии заседания. И ни один из них не сомневался, что англичане примут великодушное, по их убеждению, предложение Фюрера. Но заблуждение их длилось недолго. С заседания я поехал прямо на радиостанцию, чтобы передать для Соединенных Штатов радиорепортаж о речи фюрера. Едва я прибыл на студию, как тут же поймал передачу BBC на немецком языке из Лондона. BBC уже передавала английский ответ Гитлеру, хотя после выступления фюрера прошло не более часа. Ответом англичан было решительно и нет. Примечание. Позднее Черчилль утверждал, что мирные предложения Гитлера – Были немедленно решительно отклонены BBC без какой-либо подсказки со стороны правительства его величества, как только отзвучала речь Гитлера по радио. Младшие офицеры из верховного командования и чиновники из различных министерств сидели в комнате и с восторженным вниманием слушали радио. Постепенно их лица вытянулись. Они отказались верить своим ушам. Вы что-нибудь понимаете? кричал мне один из них. Казалось, он оцепенел. «Вы в состоянии понять этих английских дураков», продолжал он кричать. «Теперь отклонить мир? Да они просто с ума сошли». она свидетельствует. Маневр, рассчитанный на то, чтобы сплотить немецкий народ на борьбу против Англии, так расценил я речь фюрера в тот вечер в своем дневнике. «Речь Гитлера – настоящий шедевр. Ибо теперь немцы будут говорить. Гитлер предлагает англичанам мир, причем без всяких условий. Он говорит, что не видит причин для продолжения войны. Если она будет продолжаться, то лишь по вине англичан. И не крылась ли главная причина в том, что за трое суток до своего выступления с мирными предложениями в Рихстаге он издал директиву номер 16 о подготовке операции по высадке войск на Британские острова. 1 июля он доверительно признался в этом двум итальянцам, Альфиери и Чианна, Всегда считалось хорошей тактикой переложить ответственность за будущий ход событий в глазах мировой общественности и общественности Германии на противника. Это укрепляет наш собственный моральный дух и подрывает моральное состояние противника. Такая операция, какую планирует Германия, будет кровопролитной. Поэтому нужно убедить общественное мнение, что было предпринято все, чтобы избежать этого ужаса. В своей речи от 6 октября он тоже руководствовался мыслью переложить всю ответственность за последующий ход развития событий на противника. Поэтому он выиграл войну еще до того, как начал ее. И опять он намеревался по психологическим соображениям подкрепить моральный дух ради действий, которые будут предприняты. Но это оказалось невозможным. Речь фюрера 19 июля произвела впечатление на немецкий народ, но не на английский. 22 июля лорд Галифакс в выступлении по радио официально отклонил мирные предложения Гитлера. Хотя это и не явилось неожиданностью для вильгельмштрассы, тем не менее многих это встревожило. И в тот день я встречал там немало сердитых лиц. «Лорд Галифакс, говорил один официальный представитель правительства, — Отклонил мир, предложенный фюрером. Джентльмены, будет война. Легче сказать, чем сделать. В действительности ни Гитлер, ни Верховное командование, ни высшие штабы сухопутных войск ВМС и ВВС никогда всерьез не рассматривали вопрос о том, как вести и выиграть войну против Великобритании. А теперь, в середине лета 1940 года, они не знали, что делать с блестящей победой у них не было никаких планов и почти никакого желания воспользоваться величайшими военными победами, достигнутыми собственным народом солдатам В этом заключается один из парадоксов Третьего Рейха. В тот самый момент, когда Гильтер находился в зените военной славы и основная часть Европы лежала поверженная у его ног, а его победоносные армии, растянувшиеся от Пиренеев до Полярного Круга, от Атлантики до берегов Вислы, Отдыхали, готовясь к дальнейшим действиям. Он не имел четкого представления, что делать дальше, как довести войну до победного завершения. Не имели об этом представления его генералы, 12 из которых получили из его рук маршальские жезлы. Конечно, на то была причина, хотя и неясная нам в то время. Несмотря на их хваленные военные таланты, у немцев не было какой-либо грандиозной стратегической концепции. Их кругозор был ограничен, всегда был ограничен, войной на суше против соседних государств европейского континента. Гитлер боялся моря. Примечание. «На суше я герой, а на воде трус», — говорил он однажды Рунштату. И его крупнейшие полководцы совершенно не были знакомы с военными концепциями, связанными с использованием морей или океанов. Все они были солдатами, а не моряками и мыслили соответствующим образом. И хотя их армии за неделю сумели бы разгромить довольно-таки слабые английские сухопутные войска, если бы дело дошло до схватки один на один, даже Ла-Манш, такая отделявшая их друг от друга неширокая водная преграда, что можно было разглядеть противоположный берег, в их воображении остановился непреодолимым препятствием. Существовала, конечно, и другая альтернатива. Немцы могли поставить Англию на колени, нанеся ей мощные удары через Средиземное море при поддержке своего итальянского союзника, захватив Гибралтару западной горловиной Средиземного моря, а затем продвигаясь на восток через Египет и далее через Суэцкий канал в Иран, перерезав тем самым одну из жизненно важных артерий снабжения метрополии. Но для этого необходимо было осуществлять крупные морские операции на огромном удалении от баз в Германии. А в 1940 году все это выходило за рамки немецкого стратегического мышления. Таким образом, достигнув поразительного успеха, Гитлер и его военачальники заколебались. Они не продумали ни следующего шага, ни способа его осуществления. Этот промах впоследствии сыграет роковую роль в войне, в недолгом существовании Третьего Рейха и голокружительной карьере Адольфа Гитлера. На смену столь ярким победам пришли неудачи. Однако это, разумеется, невозможно было предвидеть, когда в конце лета осажденная, оставшаяся в одиночестве Англия, готовилась отразить имевшимися у нее небольшими силами удар немецких войск.